Глава 51. Сказывающая о том, что государи тоже люди. Правильно подобранные грибы способны изменить взгляд на мир. Признание, сделанное опытным грибником, чей оптимизм поражал многих. Государь оказался человеком обыкновенным. Вот этого Ежи, пожалуй, менее всего ожидал. Ведь государь же, батюшка, солнце в очах подданных. Солнце и вправду слепило, яркое ныне выдалось, пробивало лучами тонкие стеклышки, и государь кривился, морщился, заслонялся рукою. На портрет свой, которому Ежи за долгие годы службы привык, Он походил весьма и весьма отдалённо. Следовало признать, что в портрете и величие было поболее, и важности, и грозности. «Стало быть, чары!» — уточнил государь, кривясь то ли от избытка солнца, то ли от новостей. «Чары!» — согласился радыжский, покосившись на еже. А ежи кивнул, что, мол, так и есть «чары!» Правда, он-то понятия не имеет, какие именно, и кто чарует, и чего хочет, но что-то в глубине души подсказывало, что вряд ли пожелают всяких благ миру и сущему. Уж больно тёмные чары, едкие. Даже солнце их растопить неспособно оказалось. «А это ведьмак?» Государев палец ткнулся в ежи. И пришлось опять кивать. Уже виновата, ибо, конечно, ведьмаком быть неплохо, но вот чтобы обученным, серьёзным, полезным государю-батюшке и давно, с месяц, вынужден был признать Ежи. Освоился? Пытаюсь. Получилось жалобно. Не всё выходит, но я стараюсь. И молодец». От чего то государь нисколько вот не удивился, будто бы случалось ему встречаться с ведьмаками, или вовсе знал он о них побольше, чем ежи. Книгу передали. Луциан привстал с кресла и, поморщившись, опустился в него. Руками живот накрыл и пожаловался. Пучит. Книга есть. Еже решился поглядеть на царя. И еще и это хорошо стало быть в заправ Луцан вытянулся в кресле обеими руками живот удерживая. Ведьмаки нужны в прежние времена-то их имелось, а после вот взялись и повывелись. Думаю повыбили, но так не можно. Ведьмаки твари зело полезные. Ежи приободрился. Глядишь, и выйдет что-нибудь. Особенно, когда при книге. Государь помял бок. «Что скажешь, ведьмак?» И уставился на еже прозрачными серыми глазами, будто и вправду ожидая, что скажет он. «Что?» Он понятия не имеет, что нужно говорить. Заверить в преданности? Поклясться служить или... «Вас прокляли. Само собою вырвалось. Извините». «Ничего», — махнул рукою государь, — «дело житейское». «Может, оно, конечно, и так, же ведь ничего-то про дела государева не знал, может, проклятие и вправду тут столь же обыкновенны, что тараканы в дурных корчмах». «И давно?» — уточнил государь, голову склонивши. уставившись на собственное брюхо, которое разом округлилось. На него же воззрился Радожский, до того стоявший тихо. После перевел взгляд на Ежи и снова на государя. «Думаю, что да», — Ежи решился сделать шажок. «И еще один. Мне бы поближе. Я, конечно, небольшой специалист. Я ничего не вижу», — счел нужным заметить князь. Ты маг, и я маг, и все-то тут мы маги, а мы, следует признать, видим лишь силу своей подобную. В том-то и беда. Ещё батюшка мой сетовал, что прадед наш ошибся, не став вмешиваться в свару, что ведьмаки, конечно, великую опасность представляли, но и пользу несли немалую, и что, изничтоживши дурную кровь, Мы проблему не решили. Мне раздеться? Не стоит. Я же смутился. Я и так вижу. Давно сидит. Очень давно. Оно подле сердца. И вот корни пустило внутрь. Спина давно побаливает? Да уж не один год. И ноги отниматься стали? Государь помедливше кивнул. А после сказал... «Кликни-ка, Гурцеева. «А ты смотри, ведьмачок, и спрашивай, а то же ж треснешь от избытку любопытства!» Трескать я же точно не собирался. И не то, чтобы его любопытство мучило, но почему и нет? Он осторожно коснулся руки Государевой и поморщился. Тело того переполняла тьма. И была она давно. Обжилась, обустроилась. пустила тонкие нити во все-то косточки, оплела жилы кровяные, пленила сердце и печень, и в желудке шаром поселилась, чего тот и перестал пищу принимать. Но вот что со всем этим ежи делать? Снимать? Да тут не снимешь уже. Сказать? А ну как разгневается государь, как бы и вовсе не обвинил ежи в бездействии и... Что с ними случилось, с ведьмаками? Ведь был же круг, знаю, был, и ученики были, и... Всё-то было. Государь глядел спокойно, и еже осознал, что тот понял всё. Правильно понял. И... Если попытаться локализовать отдельные узлы и каждый вычистить. Не за раз, но потихоньку. Правда, еже не уверен... что главный основной станет ждать. Сам я знаю не так чтобы много, все ж и меня учили своей истории. История, она если разобраться у каждого собственная, как и правда. Так вот во времена оные, когда случалось земле раздробленную быть, от того не было никому пользы, маги сами по себе. Друг от дружки городятся, Когда воюют, когда лучше б воевали. Ведьмы вновь же. Силы у них было, но не всякая сила во благо. Люди выживали кто как умел. Сюда и хазары ходили что к себе, И булгары, и собственные порой хуже чужих. Тёмные времена, страшные. Тогда-то и случилось предку моему, Силу обрести немалую. Сперва он китиш под руку взял, Оборонивший от хазар. Проклятие на прикосновение ежи Отозвалось всплеском тьмы, Которую он поглотил. А после, осторожно, Стараясь не потревожить крупные узлы, Потянул к себе нити. После ближней земли. А там уж пошло. Многим, конечно, не по нраву было, но нашлись и те, кто поддержал. Люди и подавно. Всяко лучше жить на земле, где закон есть закон, а не воля мажеская. Да, не спорю, всякое случалось. Государь поморщился, но велел. Ты тени ведьмак. Тот мой предок тоже из ваших был. Правда, до него ведьмаки как-то... как и маги, на особицу держались, когда и помочь могли, когда... Говорю же, не всякая сила в облака, а дар светел. Нити таяли, текли к силой, которую тот принимал и пил, и казалась она ему горько-сладкую, как хмель перебродивший. Тихо открылась и закрылась дверь. Стало быть, радужски вернулся. Да не один. но с боярином, вида столь грозного, что по неволе в голове мысли появились недобрые. Тот мой предок дар свой обрёл и усилил, когда с ведьмой связался. Сильная женщина была, да, и многое сделала. Она-то и решила, что надобно ведьм собрать под крылом государевым, защитить, оберечь, научить. Многое зло шло от зла же, от людского непонимания и страха. Тут ведь как? Ведьмы могут усилить собственный маговдар. Сила отдаётся, и сила пребывает. Вот, всем оно выгодно было. А сейчас? Сейчас вроде и времена спокойные. Куда спокойнее тех? И ведьм больше не топят, не палят. не оставляют в лесу волкам на съедение, да и только тех, что могли словом да жестом мир переменить, не стало. Маги тоже вона учат их, учат, движут науку вперед, чего-то там рационализируют, преобразуют, улучшают, но с каждым годом их все меньше, а сами собой слабее. «Нет, когда-то не туда мы повернули, да». Только он скривился. «Тяни, ведьмак». «Не уверен, что вытяну», — признался Ежи. «Оно очень давнее, даже не год, годы». Он и сам не знал, откуда в нём эта уверенность. «Это ещё от батюшки». «Государь!» прогудел боярин, поглядывая на ежи с великим неодобрением. — За дело! За обман! Государь приподнялся, и боярин поспешил руку подать. — Все одно к одному. Сколько ни откладывай, оплатить придется. Хорошо, если мне, а не сынам моим. Ты, друже, не злись. Видишь, ведьмака нашли. Настоящего. Глядишь, и сладится. «Еще и ведьмака!» С какой-то непонятной обреченностью произнес боярин. «А я тут...» «О смуте упредить?» «О ней!» «И кто собирается?» «Скорее уж надо говорить, кто не собирается». Рука у боярина оказалась широкую да смуглую. «Не понимаю только, с чего вдруг...» «Медведев-то, пусть и многим недоволен был, но человек верный, я с ним еще когда воевал? Или вот Крумчинский, или... будто разум потеряли». «Потеряли», — согласился государь, уставившись на ежи. А тут, вычистив тонкие нити, распутав клубок, который животу мешал, отступился. «Надо постепенно». Голос прозвучал на редкость хрипло. «Если за раз всё, то не сдюжу. А вот потихоньку, когда... И то, боюсь, вовсе не выйдет. Только временно». «Временно тоже неплохо», — согласился Луциан Третий и с помощью боярина подошёл к окошку. Оперся на парапет, сощурился, глядя на солнышко. «Вечереет». И тьма кипит. Вырвалось у ежа, которого подпихнул в бок князь, чтоб, мол, не смел он тревожить государя своими домыслами. Кипит. Пора стало быть. Так вот, в годы те давние маги, понявши, что в объединении есть своя польза, скоро избавились от тех, кто объединяться не желал. «Мои предки не мешали, решивши, что пусть меж собой грызутся, лишь бы к вящей пользе государственной. Чтоб ты понимал, заняло это не год и не десять лет даже. Сменился сын Хельгина его внуком, а после и правнуком, когда всё-то стало, как оно есть. Старые роды держались на особицу». Гильдия кормилась с рук царёвых, ведьмы. Ведьмы были наградою, которую заслужить надобно, ибо верховная, от супруги Хельгина власть получивши, а с нею и память, умела распоряжаться и тем, и другим. Ведьмаки же, они короне не кланялись, не спешили служить, не приносили клятв. Они хранили верность старым богам, а с ними и память о том мире, когда между богами и людьми никого-то не было. И так уж получилось, что эта память стала опасна для всех. Мир-то сложился новый, со своими порядками, в которые ведьмаки никак не вписывались. Их вырезали? Не знаю, — государь покачал головой. Возможно. О таком не рассказывают потомкам. Но одни сгинули, с другими случилось несчастье, третьи утратили разум. Если кто и оставался, то предпочитал уйти от людей и мира. А вскоре и вовсе ведьмаки стали считаться страшной сказкой. Но, коль книга у тебя, то спроси, расскажет. Только... Она опасна. А мой предок тоже был ведьмаком. И свою книгу я храню. Но я не он. Никто-то больше из нашего рода не унаследовал того дара. Книга вот есть. Порой позволяет заглянуть. Но цену берет высокую. Тьма всегда берет высокую цену. Может... Пожелай кто избрать этот путь, она бы не отказала. Только зачем? И вправду, зачем связываться с тьмою, когда есть иные варианты? Государь! Это было произнесено с упрёком. Нет, друг мой, время. Время пришло. Отвечать. Он погладил живот. ж ты! и не болит, почитай. Мир не может оставаться недвижим, и когда-то предки мои, державшие власть в своих руках, оказались на краю, а потому, дабы с краю этого не сверзнуться, скажем так, властью и поделились, нарушив старый обычай еще от богов доставшийся. Тогда-то это казалось разумным, да и боги В храмах ныне жрецы обретались, а не боги. Вот. И вместо того, чтобы объявить смотрины и выбрать женщину по сердцу, а с нею и благословение божине, мой прапрадед взял в жены боярскую дочь. Что может и неплохо, но... Ишь, погляди, и вправду будто туча. Злая сила и женщина злая, обиженная. Так вот, тогда-то у них сладилось, да, а новый порядок многим приглянулся. И сына своего он оженил так на женщине боярского рода, хорошей крови, немалой заслуги, а тот своего и повелось. Так вот, мой отец некогда пожелал и этот обычай сменить. Уж больно душила его власть боярская. И решил он, что если и женить меня, то на чужачке, чтоб крови хорошей, силы немалой, но без родни многочисленной, которая уж очень многого желала. Тогда и заключил договор. Еже поморщился. Опять договор. И надо полагать, склятываю связанный, если так от аукнулся. Невеста прибыла ко двору. И всем-то показалась хороша. Ликом бела, румяна, норовом тиха, послушна. Да только... Он замялся, явно не желая ворошить прошлое, но и не умея отступить. Ведьме она не глянулась. Ещё не Эльвирке до неё была, и не нет, просто старая, из тех, которые обыкновенно дел человеческих старались держаться подали. А тут сама во дворец явилась. Как? Кому ж ведомо. Сказывают, что есть во дворце ведьмины дорожки, лишь им способные открыться. Может и так. Само это место стоит на ведьминой крови, на ведьмином слове. «Она же пришла ко мне и отцу моему». Я испугался, я-то не слишком жениться хотел, пусть и невеста. Рядом с нею я совершенно терялся, вдруг забывал обо всём, становился «это теперь-то понимаю». Тогда казалось, что это и есть любовь. А ведьма сказала, что тёмная кровь, дурная, проклятая, мёртвая. Произнес я же раньше, чем понял. Да, именно мертвая. Попробовал государь это слово. И сказала, что отослать эту девку надобно. Не послушал государь. Гурцеев покачал тяжелой головой. И без того скандал знатный вышел. Были договоренности, обязательства, клятвы. Её выдали за мелкого боярина, присовокупивши к преданному и без того немалому изрядной земель. Звание модарили княжеским и услали подальше от столицы. Её бы и вовсе, но ещё в договоре писано было, что никто-то вреда не причинит. А договор тот кровью заверялся. Вот и она вернулась... Полагаю, что так. За нею приглядывали сперва и за роднёй её, но ничего-то этакого и не было. Жила тихо, детей не прижила. Муж у ней слабым оказался, склонным к винопитию, играм. Ну да, это не редкость, случается. Он и помер-то года этак через два после свадьбы. Сам уточнил Ежи. Тогда-то что сам подавился вишневой косточкой, чему свидетелей имелось немало, пир очередной. Она-то недолго горевала, вышла вскоре замуж за Дмитриева, правда, испросив высочайшего благословения. Ей пусть и не сразу, но дозволили, тем паче сам боярин просил, ему-то государь не отказал, хороший человек». Был. От веры родной отступился. Похоже, у боярина Гурцеева относительно хорошести неизвестного ежи боярина собственное мнение имелось. Так-то да. Однако тут уж его совесть. Луциан Третий повернулся к еже. Дочка у них родилась. Ещё тогда, когда только-только появилась она, Дмитриев явился ко мне, не один, с женой своей. Красивая женщина, даже теперь красивая. Хотя моя-то прекраса ничуть не хуже, да. Он-то молчал с большего, а она про договор напомнила, про то, что дано слово было, что дети ее на трон зайдут и что она с обманом смирилась и готова простить. если я не отрекусь от данного отцом слова. Гурцеев нахмурился. Сильно так. И я же понял, что он-то об этом договоре ничего не знал. Как и Радожский. Видать, дело-то было не самым приятным, когда государь и ближним своим людям сказывать о нём не стал. «Всего-то и надо было». что новый ряд заключить, произнёс государь презадумчиво. И сам не знаю, почему не согласился. Род-то крепкий, богатый, и там у неё-то тоже не просто так девица, цесаревна царьградская. А я вот... Боги не попустили, произнёс боярин, голову склонивши. Уж прости, государь, Может, она там и цесаревна царьградская, да только...» Он тяжко вздохнул. «Там они давно с дурною силой балуются, и всякое говорят нехорошее». Царь кивнул, соглашаясь, что, может, так оно и есть. Правда, Ежи, конечно, крепко сомневался, что причиной отказа стали слухи. Скорее уж нежелание государя Связываться с новой роднёй. Отказал я ей. Муторно было, тяжко, но отказал. В глаза глядя, чем. А сердце просто из груди рвалось, Думал, вовсе на части развалится. Она же усмехнулась только И ответила, что я глупых людей слушаю, Что не сыскать мне было бы жены лучше, Как и сыну моему». и что все еще повернется. И ты попустил такие слова! Посчитал ее женщину обиженной, а с женщиной воевать как-то оно не с руки. Да и клятва опять же, не мог я ее тронуть. Боярин же в ноги упал, просил прощения за жену. Гордая она, сколько лет прошло, а так и не свыклась, что более она не царевна ахиянская но лишь обыкновенная боярыня. Я простил, что еще делать оставалось. Говорили, договорились вот. Я дал дозволение храмы ставить, пусть и на его землях, но верой иной. Жрец, помнится, долго мне после пенял, все твердил, что раскол случится, что пойдет царьградская ересь да по земле Беловодской, но как-то вот не пошла. Храм-то и то один лишь поставили. Я узнавал. Пусть жрецов для него из самого царьграда выписали, но и что? Посылал я туда дознавателей, что пригляделись, и увидим спрашивал. Люди как люди, обыкновенные. Не без греха. Один играть зелу азартен, другой по любовницу завёл. Но так школу открыли, детишек учили. Вере иной. Всё больше грамоте до счёту. Честно говоря, через них-то придумка и пришла. Подумалось, что, коль уж они там в Царьграде, не чураются люд простой учить, то и нам здесь не гоже. Но так вот... Она-то на прощание бросила, что боги все видят и не попустят оскорбление, что иные клятвы должны быть соблюдены, раз уж сказано было слово, сказано, взвешено и кровью запечатано. Еже обменялся взглядом с князем, который, кажется, лучше других понимал, что произошло. Меня маги смотрят. сказал государь, «каждый день, и на проклятие тоже». «Смотрят они, чтоб еще видели», вздохнул боярин. «И я же согласился, подумав, что во времена-то прежние он вот тоже много куда смотрел, да только мало что видел».